как нет и жужжащих серебряных штуковин. Это был Хогвартс, каким его знал Редл, и, значит, директором был этот неизвестный волшебник, а сам Гарри — не более чем фантом, невидимый для людей, живших пятьдесят лет назад. В дверь постучали. — Войдите, — произнес старик слабым голосом.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 — Я только что прочитал твое письмо. Редл со вздохом сел и крепко сжал руки. — Мой дорогой мальчик, — с мягкостью в голосе заговорил Дипет. я просто не могу разрешить тебе остаться на лето в школе. Ведь, наверное, тебе хочется побывать дома на каникулах. — Нет. — Сразу же ответил Редл. — Я предпочел бы остаться в Хогвартсе, чем возвращаться к этим...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 Голос у Диппета сорвался на фальцет. Директор подскочил в кресле. «Реддл, тебе что-то известно об этих нападениях?» «Нет, сэр», — поспешно отозвался Реддл. «Но Гарри было ясно, что это нет точно того же свойства, что и нет сказанное им самим Дамблдору». Дипет слегка растерянный, упал обратно в кресло.